если вы вдвоем в одну и ту же ночь. Поэтому я уеду, а вы останетесь с моими зверями. И вот тут через день, а лучше через два, исчезнет София. Вроде тоже уедет по личным делам, Надо навсегда хихикнул Мэтьюс. Значит, я должен буду выпустить ее из ботерина, если вы ничего не имеете против, сказал доктор. Против, я, скричал Мэтьюс -мар. Да я вы с удовольствием отпустил от свободу всех цирковых зверей. Вот и хорошо, обрадовался Джон Долетл. Когда Суфи убежит из цирка, я встречусь с ней в условленном месте, а потом, а потом и начнутся ваши главные хлопоты. Улыбнулся кошачий кормильец. Читать. Глава первая. Подготовка к побегу. Подготовка к побегу Софи держалась в строгой тайне от людей, работавших у Глоссыной. Но цирковые звери узнали о ней на следующее же утро. Пускай, Хрюки, Бубу, Тоби и Скок не утерпели и рассказали все своим друзьям. Конечно, большой беды в том не было, потому что никто из людей не говорил по-звериному. Когда встало солнце, Джон Долитул первым делом пошел к господину Глоссому сказать, что вынужден уехать на несколько дней по личным делам. Вернувшись от хозяина цирка, он застал всех своих зверей, сидящих в кружок в фургоне. Для пучей таинственности звери разговаривали шепотом. Мэтчис Мак пристроился на ступеньках. «Ну как, доктор?» — спросил Мэтчис. «Что он сказал господину Глоссом?» «Он согласен», — ответил «Доктор». Я уезжаю сегодня же вечером. По правде говоря, мне ужасно неловко, ведь я обману его. Мне все эти уловки не по душе. Было бы намного лучше действовать открыто, а не по-воровски. Может быть, и лучше, да только не видать тогда суфист свободы, как собственных ушей, — возразил Майтиус. Что до меня, то совесть меня не мучает ни капельки. Господин доктор вмешался в Аскали. Все цирковые звери... Сгорают от любопытства и спрашивают, могут ли чем-нибудь помочь, когда суфи должна бежать. Послезавтра ночью, — ответил Джон Долиттл, — когда цирк закроют, Мэтьюс потихоньку отопрет дверь в ее загоне. — Смотрите в оба Мэтьюс. — Не дай бог кто-нибудь заметит, как выводит водите Вас обвинят не в чем, хлопот не берется. «Уж вы положитесь на меня, доктор!» И Мэтьюс гордо поднял голову и ударил себя кулаком в грудь. «Руки у меня ловкие и к привычные. Ни один не устоит, Господи, я просто сгораю от стыда», — признался доктор. «Не вижу ничего плохого в том, что мой отзыва Вадим софи ничуть не смутился Мэтьюс. «Это будет лучший цирковой фокус из всех, какие я только видел», — сказал Скок. Он встал на задние лапы, и поклонился воображаемой публике. «Дамы и господа, а сейчас знаменитый чародей Джон Доллипин, непревзойденный мак и пока что вам фокус фокус злых хозяев на ту-вокус. Крывает улених и исчезает на ваших глазах». Конечно, вы правы, вздохнул доктор. «Я ведь не ищу выгоды в обмане. Кто дал им право держать все фил заперти? Вот бы их заставить плавать в грязной воде, и для увеселения, зевак, варить полудохлую рыбу. Какая мерзость. Передернул плечами мая Я никогда не любил ни воду, ни рыб. Я уже рассказал все Софии. Вы откроете ей дверь в загоне и задние ворота цирка. Наставлял друзей доктор. Софии переползет через улицу. Там, в доме напротив, я буду ждать ее. Дай бог, чтобы у нас все сошло гладко. От этого зависит судьба не только Софии, но и всех тюленей на Аляске. А дальше, спросил Майтюз, сейчас главное вывести бедняжку из цирка. А дальше мы с ней уж как-нибудь доберемся до моря. Конечно, путь туда не близкий, к тому же нам придется скрываться. Однако будем надеяться на лучшее. Звери на перебои просили доктора взять их с собой. Особенно старался в скале. Он поскуливал и велял хвостом. Но доктор был неумолим. «Нет, нет, нет», — говорил он, — «если мы все исчезнем в один день, хозяин заподозрит неладное». В тот же вечер доктор отправился в путь по личным делам. Перед отъездом он разделил деньги. Одну половину взял себе, а вторую оставил мать изумагу, чтобы тот мог побаловать хрюки сладкой репкой.